Глава семнадцатая. Беличий лес. Самолет приземлился возле журчания бегущей воды.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 Тернер стер память самолета, вычищая все, что заложил туда Конрой. Курс перелета из Калифорнии, данные полигона, маршрут перелета, который привел бы их на посадочную полосу в радиусе 300 км от городского центра Боготы. Со временем самолет найдут. Тернер вспомнил о системах орбитальной слежки МАСА и спросил себя, а много ли прокод прокрадись спрячься программы,